16 апреля. Великий четверг. Вероника. «Ты должна убедить ее!» Яков Романович напирает на меня своим барабанным животом. «Ей нельзя тут оставаться, ведь есть же этот чертов подземный ход. Мы можем вывести ее вместе с Алешей». В коридоре возле палаты Марии я, Дина, отец Глеб и Костама. «И что?» — говорю я. «И куда они пойдут? Тем более, что никто из них не ходит. «Где им спрятаться?» «Да хоть у меня дома», — гудит костама «Или у меня», — говорит священник. «Мой дом в двух кварталах отсюда». «Вот», — Яков Романович рубит воздух ладонью. «Ты же видишь, она еще не в себя а времени нет. За нами придут уже сегодня, и за ней в первую очередь. Ты сама говорила, нельзя ей попадать к ним в лапы. Вот и растолкуй ей, верни ее к реальности». «Сына отберут, а саму прячут куда-нибудь. Да она лучше нас должна знать, что они с ней сделают». Думаете, она не понимала, чем рискует, когда шла сюда? «Ника, тогда было одно, а теперь другое», — встревает Дина. «Тогда нас никто штурмовать не собирался». «Я согласен», — говорит отец Глеб. «Все идет по худшему сценарию. Ясно, что нам всем не сдобровать. Но Мария в гораздо большей опасности». Какое-то время я молчу. Наверное, они правы. Если Мария не может сама оценить ситуацию, надо ей помочь и дать выбор ей и Алёше. Полчаса назад, когда она очнулась, я стала говорить с ней, старалась напомнить, где она и как здесь оказалась, и что вообще происходит. В ответ она неуверенно кивала, но, кажется, так и не смогла прийти в себя. Для неё было важно одно — всё ли в порядке с сыном. И когда она увидела Алёшу и поняла, что их кровати будут рядом, сразу успокоилась, заулыбалась, благодарна и беспомощна. Потом попросила посадить её в кровать и пустым взглядом смотрела на меня, на Дину, на костама и совсем не была похожа на себя прежнюю, какой она появилась в хосписе, и уж тем более на ту, которая мелькала в теленовостях. То и дело она смущенно оглядывала себя. Кажется, стеснялась больничной рубахи, в которую мы с Диной ее обрядили. А что нам было делать? Костюмчик от Диора не очень-то подходил для лежания в коме. В конце концов Мария попросила укрыть ее до шеи, и все пыталась натянуть одеяло еще выше, но руки не слушались, и край одеяла выскальзывал из пальцев. Я смотрела на нее чуть не плача. Меня душили жалость и гнев. Как ужасно, что я не могла быть рядом и помочь ей справиться с Алешиной болью. И теперь я со страхом думаю, что может ждать ее в таком состоянии, ее и алёшу Позвольте мне поговорить с ней. Священник смотрит в сторону, словно извиняется за то, что оттесняет меня от Марии. А Ника отвлечет Алешу. Лучше ему пока не знать, насколько все опасно». Алёшу не придётся отвлекать, он уснул. Его кровать стоит рядом с кроватью Марии. Даже во сне Алёша не отпускает её руку. Мария всё так же полусидит, опираясь на подушки, с нежностью смотрит на Алёшу. Потом поднимает глаза на меня и на отца Глеба. В волнении пытаюсь понять, насколько осмыслен её взгляд. Священник садится на табурет. «Мария Акимовна», — робко начинает он, — «Вы меня помните? Я Глеб. Служу... Точнее, служил в здешней церкви». Мария смотрит на него все с тем же непонятным выражением. «Да, я помню», — неуверенно говорит она. «Кажется, вы помогли мне найти Альку. И я не знала, где он». «Мы со священником озадаченно переглядываемся. Насколько разумным можно считать такой ответ?» Подхожу ближе, сажусь на кровать в ногах Марии. Мария, ты помнишь, мы в хосписе. Здесь больные дети, такие же, как твой Алька. Теперь нас хотят выгнать отсюда, и дети останутся без помощи. «Я не хотела этого», — с горечью говорит Мария. «Конечно, не хотела. Ты сделала все, чтобы этого не случилось». С досадой ловлю себя на том, что увещеваю Марию как полоумную. 20 марта. Вдруг говорит она, что 20 марта, не понимает отец Глеб. Все могло решиться 20 марта. Мое выступление. Они все отменили. Стали обсуждать кризис, еще что-то. Мария смотрит в сторону, напряженно морщит лоб. Самое обидное, вся эта бюрократия просто бутафория. Никакой возможности что-то решить, изменить. И осталось единственное, что я еще могу — быть просто матерью, которая защищает сына. Просто голыми руками». Мария печально смотрит на нас. И эта печаль явно осмысленная. «Мария Акимовна», — осторожно говорит священник, — «последние дни вы были...» Он тактично подбирает слова «Последние дни вы не имели возможности следить за тем, что происходит. Наше положение ухудшилось. Хоспис в полицейской блокаде. В прессе про нас лгут, что мы бандиты-экстремисты, и взявшие детей в заложники. Значит, церемониться с нами не станут. Сегодня ночью полиция, возможно, ворвется сюда. Арестует тех, кого считает зачинщиками. Как поступит с детьми, вообще непонятно». Видимо, как-то развезут по домам, не бросят же на улице «А телефоны?» — задумчиво говорит Мария, заставляя нас снова напрячься. «Что телефоны?» — переспрашивает священник. «Телефоны все еще не работают?» Голос у Марии слабый, почти шепчущий. «Нет», — говорю я. «Все заблокировали, даже электричество отрубили». «Мария Акимовна...» «Вы ведь понимаете, насколько вам опасно оставаться здесь?» Отец Глеб наконец решается перейти к сути дела. «Понимаете, чем это чревато для вас и для Алёши?» Мария смотрит на него, словно ждёт продолжения. «И что же делать?» — наконец спрашивает она. «Вы же сказали, что хоспис в блокаде». «Мы сможем вывести вас», — говорит отец Глеб. «Есть подземная галерея, полиция о ней не знает, она ведет за пределы оцепления». «Подземный ход?» — переспрашивает Мария. «Да, верно», — кивает священник. «Посмотрите на меня и на Алешу», — качает головы Мария. «Какие из нас беглецы?» «Да-да, я понимаю, но все можно устроить». Отец Глеб начинает говорить более энергично. «Среди родителей есть мужчины, они помогут. Я снимаю квартиру недалеко отсюда. Первое время можете оставаться там. свяжитесь оттуда с вашими друзьями, с теми, кто сможет позаботиться о вас». «Погодите», — перебивает его Мария. «Сколько здесь семей?» «Девятнадцать», — говорю я. «Нет, сегодня уже восемнадцать». «Это вместе со мной и с Алёшей?» — спрашивает Мария. «Да». «И все в опасности?» Мария внимательно смотрит на священника. «Это верно», — говорит он. «Но ведь вы... Ведь у вас особый случай». «Какой особый случай?» «О чем вы?» — тихо спрашивает Мария. «Вас наверняка задержат, арестуют, разлучат с Алешей». «Да, скорее всего, так и будет, но разве здесь не найдётся никого, кто бы о нём позаботился?» «Дина», — говорю я, — «Дина Маратовна сможет позаботиться о Алёше. Не думаю, что они загребут всех женщин, просто потому что не захотят сами с детьми возиться. А про Дину они, скорее всего, не знают, мамаша она или сотрудница хосписа. Ну а ты?» — смотрит на меня Мария. «Меня-то уж точно загребут», — вздыхаю я. «Ещё и в очередь за мной встанут». «Ну, Алёша!» — с отчаянием говорит священник. «Что с ним будет, когда вас станут разлучать?» Какое-то время Мария молчит, смотрит в сторону. «Знаете», — наконец говорит она, «меня удивило, какой он стал взрослый за эти полгода. Я объясню ему. Думаю, он поймёт». Мария говорит медленно, словно с трудом вспоминает слова. Опять долго молчит, потом поднимает глаза на отца Глеба. «Представьте, эти мужчины выносят меня и алёшу потому что у нас особый случай. А потом возвращаются сюда, к своим детям. Разве так можно?» Священник смущенно качает головой. «Ох, Мария Акимовна, ваши слова...» «Ваши доводы, уж извините за прямоту, но они неожиданны для человека из правительства». «Правительство тут ни при чем», — с печальной улыбкой говорит Мария. «Просто я, наконец-то, как следует, выспалась».